Глава 13. Я несколько раз правила текст, продиктованный Мэдь Юзули. Выбранная зеркальная панель на стене послушно заполнялась туманом, но желанного результата все не было. Терпение мое было на исходе. Как же так? Где ошибка? Снова и снова я повторяла про себя заклинание, пока слова не выстроились в единственно верном порядке. Точно! Если уж и сейчас не выйдет, то бытовик из меня никакой. Мое отражение в зеркале подернулось дымкой, полностью скрылось за молочной пеленой, а когда муть пропала, то передо мной стоял Майк. Он ошеломленно таращился на меня, явно застигнутый врасплох. Не ожидал, что смогу вызвать вопреки его желанию. Я тоже не была уверена в результате, хотя и не надеялась. В солнечном сплетении вспыхнул огонь. Дыхание стало прерывистым и частым. Глаза жадно пожирали дорогие сердцу черты лица. Дожжение в ладонях хотелось скоснуться его, и я протянула руку. Пальцы наткнулись на прохладную поверхность зеркала, и я опомнилась. Нельзя терять ни секунды, пока он снова от меня не улизнул. Я сбивчиво и торопливо зачистила, хаотично жестикулируя. «Майк, миленький, хороший мой, только не уходи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне нужно столько тебе сказать, а еще спросить. Это очень важно, поверь. Только послушай. Ты можешь меня слышать? Ты слышишь меня? Нет?» Он слегка качнул головой из стороны в сторону. «Ничего страшного. Главное не расстраиваться. Раньше мы как-то с ним разговаривали, при всей его нелюбви к пустому сотрясению воздуха. Что, совсем не слышишь?» А по губам, по губам, понимаешь, что я тебе говорю? Сбавила я темп и постаралась говорить четче, сопровождая каждое слово жестами. Кивок. Майк, скажи, где находишься? Пожал плечами. А как тебе помочь, знаешь? Нет. Что с тобой там происходит? Тебе больно, страшно, плохо. По его губам я прочла темно и пусто. Что совсем никого и ничего нет? Что-то есть. Что именно? Не знаешь? Не видишь? Быть может, другие студенты? Вряд ли. Ты других номерян там видел? Нет. Почему? Со мной же встречался? Мы связаны. Ой, я же тебе не рассказала. Краснее, прячь глаза, я кратко изложила про то, как связала нас с брачной клятвой. Ты не подумай, я вовсе не собиралась тебя принуждать. Ты вовсе не обязан. В общем, не считай, что должен. Я, ты...» Совсем запутавшись в словах и под конец сбившись, я примолкла. А потом резко перешла к другой теме. «Просто забудь. Лучше скажи. Я тебя могу видеть в зеркале без заклинания поиска». Я определенно повел плечами. «Ты был на балу!» Я обвинительно оставила на него палец. «В зеркале! Я тебя видела!» Майк как-то грустно улыбнулся. «И почему, скажи на милость, ты прятался?» «Ведь прятался, правда?» «Молчишь!» «А сны, которые я видела с твоим участием?» «Они не совсем сны, так?» «Тоже благодаря связи?» «Кивок!» «Но в последнее время ты не приходишь!» Я не хотела скатываться до обвинений, но не смогла сдержать свою стервозную натуру. «Почему молчишь?» «Ты специально не появляешься больше!» «Не хочешь меня видеть!» Майк отвернулся и, кажется, собрался уходить, но я дождалась-таки последнего брошенного на меня взгляда, чтобы произнести и подкрепить сказанные жестами. Я скучаю очень. Я не собиралась при нем реветь. Потом да, но не сейчас. И всю же предательская влага побежала ручейками по щекам. Его рука зависла на уровне моего лица, будто стирая слезы. «Живи без меня!» «Нет!» «Будь счастлива!» «Нет!» «Я больше не приду!» «Майк! Майк!» Я прильнула к зеркалу, мечтая просочиться сквозь прозрачное стекло и оказаться рядом с человеком, который незаметно стал самым близким и дорогим на целом свете. Неестественно, по-стариковски сутулившись, Майк уходил от меня, медленно исчезая. Зеркало затянулось дымкой, а мгновение спустя вернуло привычное отражение аудитории и уродливой девицы с красным носом, опухшими веками и потухшим взглядом. В волю нарыдавшись, я вернулась в свою комнату. Сегодня у меня не было сил на новое заклинание вызова майка, но при первой же возможности я собиралась им снова воспользоваться. Что значит живи без меня? Вернись он в реальный мир. Я бы после подобных слов отступила, но не теперь. Как я могу быть счастлива без него, тем более знаю, что он томится в небытии?» Утром настроение значительно улучшилось. За ночь, передумав обо всем на свете, я пришла к выводу, что Майк был прав, когда говорил о чудесных свойствах желания и приложенного старания. Мое страстное стремление найти его неизменно приводило к новым способам общения с ним. Следовательно, желание вернуть Майка тоже имеет все шансы на исполнение. Я исправно отсидела лекции и отправилась к ректору докладывать вчерашние новости. «Выходит, мы можем выходить на связь с Майком в любое время», возбужденно рассказывала я о результатах своего эксперимента. «Не мы, ты можешь», задумчиво поправил меня ректор, отставляя в сторону крошечную коробочку, которую я теребил до этого. Это не важно. Мы обязательно узнаем, что его там держит, и вытащим оттуда. Но Мэтлоуз Лоус моего энтузиазма почему-то не разделял. Он хмурился, кряхтел и делал пометки в блокноте. Неужели вы не рады возможности лучше понять то место, куда попали студенты? Не выдержал я его попытки отмолчаться. Ведь это такой шанс! Ректор тяжело вздохнул и поднял на меня взгляд которым читалась полная безнадёга. Я буду с тобой честен, Шейлана. Твоя информация надежды не внушает. Мы не знаем, что держит мирян в небытии. И Майк ясно дал понять, что ему это тоже неизвестно. По зеркалу невозможно определить, куда ведут нити, спутывающие спящих. Я, разумеется, все записал и немедленно отправлю старейшинам однако не стоит особо рассчитывать на них. Они старшие из всех живущих ныне магов, но не всезнающие. Я кивнула разочарованной реакцией Меделоуса И еще Шейлана. Я понимаю, что запрещать тебе рисковать собой бесполезно, поэтому прошу принять вот это. Он пододвинул ко мне ту самую малюсенькую коробочку, в которой я обнаружила амулет. Из меня не самый хороший артефактор. Но я его создал специально для тебя. Возьми, пожалуйста. Он защитит от небытия. Помешает вызвать Майка? Ну что ты. Не позволит той самой непреодолимой силе завладеть еще и тобой. Я повертела в пальцах амулет и после непродолжительных раздумий все-таки надела. Снять-то в любой момент могу. Поблагодарив Мэда Лоуса, я вернулась к себе. В комнате витал удушающий запах роз. Несколько крупных корзин с объемными розовыми букетами стояло у моей кровати. Я заглянула в приложенную к цветам карточку и утвердилась в своей догадке. Глава демонстрировал свой интерес. И все бы ничего, если бы слухи не распространялись с небывалой скоростью. В столовой на ужине только ленивый не обернулся в мою сторону, чтобы посмотреть на новую пассию правителя и недоуменно пожать плечами, мол, и краши девок видовали. А к обеду следующего дня в академии заявилась Мэйдью Авиза, безмерно соскучившаяся по своей племяннице. На свидание с родственницей меня вызвали, сняв с урока. «Тетушка! Какая радость!» проговорила, не веря своим глазам. Тетка действительно сидела в гостевой комнате и в ожидании меня попивал чаек, манерно оттопырив мизинчик. Что-то случилось? Даже чтобы забрать меня из академии, она не собиралась приезжать лично. А тут вдруг подобная честь. Ну, довольно быстро все прояснилось. Тетка Нинелья, убедившись в том, что нас не подслушивают, ухватила меня за руку и сжала, пропарывая ногтями мою кожу. От замужества ты сбежала. Небось, радовалась, как дурочка. Вот только пока спит твой муженек, то и опекуншей остаюсь я. «Поняла, Шушу?» «Да, тетушка», — сквозь сжатые зубы выдвела я. «А потом слушай меня сейчас. Твой полудохлый супруг не сегодня-завтра помрет, и тогда наилучшей кандидатурой в мужья окажется никто иной, как глава Светлонии». «Будь поласковей с ним. Ты меня услышала?» «Вы, наверное, шутите, тетушка», — не сдержал ее смешок. «Глава женат, и вообще при чем тут я?» Тетка еще больнее сжала мою руку. Поговори у меня еще тут. Статус женатого мужчины у главы ненадолго, уж поверь моему опыту. И про ваш танец на балу мне тоже все известно. Как он глаз с тебя не сводил, да и с удовольствием беседовал. Не дай бог, я опять что-нибудь выкинешь, я тебя замуж засадисто отдам. Пусть даже в убыток себе. Повторяю, будь ласковой и милой. Она уже сейчас была готова меня под правителя положить. Ну, держитесь, мой Авиза. Сами напросились. Тетушка, вы все не так поняли. То, что наблюдали очевидцы, оно, конечно, чистая правда. Да только всем им неизвестна суть нашей с главой беседы. Сейчас начнешь врать, что не было ни комплиментов, ни намеков. Губы тетки побелели от напряжения. «Врать не стану». И комплименты говорил, и намеки делал, отчитывалась я, делая честные глаза и наблюдая за расплывающейся улыбкой родственницы. «Да только не в мою сторону». Физиономия тетушки мгновенно скисла. «И в чью же?» «В вашу?» «Ты с ума сошла? Чего несешь, глупая девчонка? Сколько мне лет?» «Вы моложе головы, и он это знает». А насчет меня он сказал, цитирую, «Я не посмел бы сорвать бутон. Клянусь, что говорю чистую правду». Я вынула из редикуля клинок и быстро чиркнула по большому пальцу, подтверждая магией. Ну да, ни слова не соврала в паре последних предложений. Тетка стояла в растерянности. Ее руки повисли плетями а нижняя челюсть смешно отвисла, приоткрыв рот. Красотка! Как это? Селилась она понять сказанное мной и поверить в то, о чем не смела даже мечтать. Глава не только симпатичный, но и мудрый мужчина и прекрасно понимает, что ему нужна не зеленая девчонка, а зрелая женщина. Он весь танец у меня воспрашивал о ваших вкусовых предпочтениях и о характере. Мэйдю Авиза то, Мэйдю Авиза все очень сетовал на собственную нерешительность и скромность. Не может этого быть! Тетка встрепенулась и огладила дрожащими руками безупречную прическу. Не может, но факт. Поэтому с моей стороны было бы чистейшим свинством пытаться переманить у вас поклонника, а уж стать с ним ласковой и милой и вовсе неуместно. Да и нет смысла, разве я с вами сравнюсь? Решила ей немного польстить тетушки для закрепления достигнутого эффекта. «Я хорошо выгляжу для своих лет», наконец обрела в себе уверенность Мэй Авиза. «Особенно глава восхищался вашим умением непринужденно вести беседу в любом обществе», добавила я, прекрасно зная тайную гордость родственницы. «Да, мастерство наводить мосты у меня в крови», твердо заявила Мэй Дюавиза, уже ни капли не сомневаясь, в собственной неотразимости и способности покорить сердце самого правителя. «Что он еще тебе говорил?» Вспоминая же, Шушу, мне важно знать каждое слово!» «Сетовал, что во дворце творится беспредел, фаворитки прохода не дают, совершая бесконечные глупости и требуя от него то новых привилегий, то денег, то звезду с неба, вольно пересказал я смысл услышанного от правителя». Ему явно не хватает такой рассудительной и опытной в житейских делах женщины, как вы. Это он так сказал? Намекнул. Я просто обязана его увидеть, воспрянула духом родственница. И тут же сдулась. Но как мне попасть во дворец без приглашения, тетушка? Не думаю, что она вам понадобится. Просто назовите свое имя, и уверена, для вас распахнут любые двери дворца вплоть до личных покоев головы. «О чем ты говоришь, бесстыдница?» – возмущенно воскликнула женщина. Ее бледные щеки покрылись румянцем, но при этом глаза довольно заблестели. «Извините, тетушка, забылась». «Ничего, бывает», – смилостивилась к моему несказанному удивлению тетка. «Пожалуй, я так и поступлю. Нужно только остановиться в лучшей гостинице и переодеться». «Темно-синий. Невероятно идет к вашим глазам», – подсказала я, вспоминая свое мое лучшее повседневное платье в гардеробе родственницы. «Как удачно я взяла с собой любимый сапфировый гарнитур!» «И, если позволите, тетушка, маленький совет». Мэй Виза скривилась. Она сама обожала давать всем вокруг ценные советы, И принимать, в свою очередь, рекомендации других считала ниже своего достоинства. Но в делах с главой она уж очень боялась промахнуться, поэтому, скрепя сердце, кивнула мне, позволяя высказаться. Если во дворце встретите крысу... Крысы во дворце? Что за чушь? О нет, это необычная крыса. Вы ее ни с какой другой не спутаете. Она раньше обучалась в академии в виде эксперимента. А теперь вот перешла на государственную службу. Я просто хотела предупредить. Я поняла, пугаться не стану, а по возможности даже подружусь. В вашей мудрости я не сомневалась. Мы тепло распрощались с тетушкой, каждый довольный собой. Мэтью Нинелья Авиза отправилась прихорашиваться перед посещением двора. А я припустила в свою комнату чтобы закончить начатую авантюру. Шиланочка, прости, прости, прости. За у колодыша, стоило мне залететь к себе. Я не хотела, чтобы глава перекинулся на тебя и стал докучать. Думала, что отвлечется и забудет про мое существование. Он постоянно ставил нас сыраем и неловкое положение. Развлечений ему, видите ли, маловато при дворе. Еще и подданных терроризировать взялся. Я экзамен пришла сдавать. Забежала с тобой поздороваться. А тут это. Виновато всхлипнула она и ткнула пальцем в объемные букеты роз. Не страшно отмахнулась я. У меня для него припасен отличный сюрприз. Встав на колени перед мусорной корзиной, я запустила в нее обе руки. Искать записку от правителя, которую до того небрежно выбросила, долго не пришлось. Нашла! торжествующе воскликнула я, выхватив из кучи хлама кусочек надушенной бумаги. Внизу в уголке стояла личная подпись главы. Как правило, на подпись отправителя записки ставится магия возврата, чтобы адресат мог просто и быстро ответить. Нажала пальцем на росчерк главы. Да. Листок очистился от букв, предлагая мне начертать собственный текст. Мой повелитель. Тьфу, да противно звучит. Уважаемый глава. Тоже не очень сухо и официально. Нет, тут нужно по-другому. О! Уважаемый Мэт Норрин. Позвольте поблагодарить за оказанную честь и доставленное удовольствие. Цветы прекрасны. Я долго и пространно восхищалась букетом и сообразительностью главы, который якобы сумел вызвать во мне неописуемый восторг своим подношениям. после чего пришла к сути, ради которой и затеяла написание ответа. Смиренно прошу больше не баловать свою подданную подарками, так как я бесконечно страшусь гнева своей строгой опекунши. В ближайшее время Мэдди Юнина и Авиза пожалуют ко двору, где вы сможете обсудить с ней этот и прочие вопросы, касающиеся никчемной меня. Я добавила еще несколько комплиментов и ничего не значащих витиеватых фраз и завершила письмо обычной закорючкой, без возможности обратной переписки. Пусть теперь попробует объясниться между собой в завуалированных придворным этикетом фразах, Пробормотала я и активировала возврат письма. Пройдет немало времени, пока они поймут, о чем идет речь, и договорятся. А я смогу отдохнуть от обоих. Жесть! Подвела итог моим стараниям Даша, стоявшая за плечом и уловившая суть моего эпистолярного труда. Не, а не так. Месть! Но это было единственное удовольствие за множество последующих дней. Майк держал свое слово и больше не появлялся ни в снах, ни в зеркалах. Любые попытки увидеть его проваливались. Я совершала призыв снова и снова, но в рассеявшемся за зазеркалье стояла кромешная тьма, ни намека на присутствие живого существа. Однажды я навещала Майка в магопункте, когда услышала в коридоре голос ректора. Разговоры Мэддью и Руки и Мэда Лоуса в последнее время содержали не просто интересную для меня информацию, а невероятно важную, поэтому я без зазрения совести прильнула к щели при открытой двери. Кровотечение? Но как это возможно под восстанавливающим куполом? Почти возмущался ректор, громыхая на весь магапункт. Что-то вызывает в Майке столь высокое напряжение, что организм не выдерживает нагрузки и кровь идет носом, убитым тоном пояснила Мэдди Верука. Что за нагрузка может быть в небытии? Попытка двигаться? Но, кажется, Шейла, она уже не ходит по снам. Ради чего ему напрягаться? Я зажала рот обеими ладонями, чтобы не закричать от ужасной догадки. Майк надсаживается так из-за меня. Это я непрерывно вызываю его в отражении зеркала, А он не желает меня видеть и прикладывает усилия, чтобы сопротивляться моей магии. Чувствуя себя в этот момент настоящей преступницей, причем совершившей не просто беззаконие, а насилие над самым близким человеком, беззащитным и безответным, желание побиться головой об стену просто зашкаливало. Если бы Майку было на меня наплевать, то притянутый с заклинанием вызова. Он отвернулся бы, да и все. Мне же вполне хватило бы созерцания спины и затылка, чтобы удовлетвориться его близким присутствием. Но Майк это прекрасно понимал и не желал моей привязанности. Решил разом обрубить связывающие нас нити, позволить мне жить своей жизнью, наслаждаясь студенчеством, балами и ухаживаниями всяких женатых правителей. Сделал выбор за меня, и ради моей призрачной счастливой жизни Он упирался, сопротивляясь вызову, рискуя собственным состоянием физическим и ментальным. Даже из небытия прикрывал собой. Стало горько-сладко. С одной стороны, я получила неопровержимое доказательство того, что я ему не безразлична. С другой осознавала, какой ценой это произошло. Ну что ж теперь? Неужели остается смириться со своей беспомощностью? Я не могу не вытащить его из небытия, не хотя бы увидеть в сознании, жить в ожидании, пока восстанавливающий купол не будет уже справляться со своим назначением, и последние капли энергии покинет Майка. Должна ли я пойти навстречу его желанию и продолжить свое бесцельное существование, будто ничего не произошло? Но зачем? Какой в этом смысл? Я брела по затихшему парку, укутанному в кружевное снежное одеяние. Снова зима. Почти год пролетел незаметно. без майка все теряла свою прелесть. А потом решила. Сделаю вид, что подчинилась его воле. Но при первой же возможности вложу все накопившиеся силы и знания в новую попытку. Каждый день стал для меня проверкой на прочность. Я дышала, ела и спала, старательно демонстрируя обычную жизнь студентки. Но в голове постоянно вертелся вопрос, что я могу сделать, и не покидало чувство ожидания. Иногда в зеркальной аудитории мне казалось, что я мельком увидела скользающий силуэт Майка, словно он за мной присматривал. Но с уверенностью утверждать не стало бы. Вполне могла принять желаемое за действительное. В мелких косметических зеркальцах он точно не появлялся, как бы я ни жаждала увидеть и не старалась его подловить. Впрочем, неудивительно. Майк в вопросах личного пространства всегда был довольно щепетилен и вряд ли бы обрадовался возможности даже нечаянно увидеть то, что не предназначалось его взгляду. Подозреваю, в персональных зеркальцах чего только не насмотришься. Но я не зря терпеливо ожидала от жизни подсказки, и вскоре я все-таки ее получила. Зимние экзамены прошли для меня без особых затруднений. Остался лишь итоговый срез. Небольшое задание, требующее применения знаний любого из пройденных предметов. Я спустилась в подземелье. Студенты четвертого курса уже толпились возле подготовленной для нас аудитории. «Святые боги! Что в этом году учителя придумали?» Громко шептались взволнованные девчонки. «Только не голем, как в прошлом году. Говорят, он половину народа отсеял». И не вода, как в позапрошлом. Я утону, пока вспоминаю нужное заклинание. А я с умертиями совершенно теряюсь. От страха все на свете забываю. Да ладно. Никто не заставит тебя сражаться с восставшими. Оно понятно. Но и на вопросы нежить я не смогу ничего ответить. Просто не смогу. Пусть в зале сидит ректор, а еще лучше профессор Евания, Она такая добрая. Или родная мамочка. Загоготал кто-то из парней, вмешавшись в разговор. Самый лучший вариант, и ответит за тебя, и сопли подотрет. Девчонка фыркнула. Юмористы схватил за грудки другой парень, но драка не успела начаться. из аудитории появился Мэтлоуз, Лоус, и студенты притихли. «Пространственные карманы ждут вас», – объявил ректор о начале проверочного занятия. «Для удачного прохождения задания требуется за полчаса преодолеть лабиринт и забрать свой свиток с итоговыми отметками. В противном случае все зачеты и экзамены придется пересдавать. Прошу входить по одному. Дверь приглашающая открылась. Студенты неохотно поплелись к темному дверному проему, в котором из коридора совершенно ничего невозможно было разглядеть. Я вошла в аудиторию одной из первых. Какой смысл топтаться у входа? Знания от этого точно не прибавятся. Я оказалась в полумраке с множеством стен и переходов. Какой путь выбрать? Я не предсказательница. И физических навыков для быстрого бега у меня тоже нет. Призвать помощь извне не выйдет тут ни одного окна. При помощи своего бытового дара можно разобрать кладку лабиринта по камушку, но слишком долго, за полчаса не успеть. Эх, права была тетка, говоря о моей бесполезности. Только ножки к сундукам и умею приделывать. Точно, ножки! «В отращивании конечностей я профи!» Закатав рукава мантии, я вытянула перед собой руки и пошевелила пальцами. Заклинание сорвалось с губ раньше, чем я успела задуматься. Стены передо мной вспыхнули на нулю секунды и стали прозрачными, позволяя увидеть в конце длинного помещения стол, на котором лежал свиток с моими оценками. «Вот ты где, мой хороший! Иди ко мне, лапушка!» Я послала табель мысленный приказ. Бумага зашевелилась, зашуршала, и из-под свитка показались небольшие крылышки почему-то огненно-красного цвета, точь-в-точь, точь, как мои волосы. Оперенные конечности встряхнулись, расправились и полетели ко мне вместе с драгоценным листом. Как только свиток лег мне в руки, аудитория приняла обычный вид, дверь предупредительно распахнулась и выпустила меня в коридор. Здесь еще оставалось несколько человек, не успевших войти в лабиринт. Шилана, Даже если ты не уверена в своих силах, хотя бы попытайся, пока есть время», начал было увещевать меня ректор, пытаясь запихнуть обратно в темное помещение. Но тут он заметил свиток в моих руках. Густые брови медленно поползли вверх. «Так быстро!» – обрадовался кто-то из студентов, тоже осознав, что я прошла проверку. «Значит, в этом году совсем легко?» Он торопливо юркнул в распахнувшуюся для него дверь. Его примеру последовали остальные, на что даже не обратил внимания. Он рассматривал меня, будто силясь что-то понять. «Я тебя поздравляю», – наконец пришел в себя ректор. «Ты поставил рекорд по выполнению итогового задания. Очень надеюсь увидеть тебя завтра в главном корпусе на официальном объявлении результатов обучения». Спасибо, поблагодарила я. Конечно, буду. Куда я денусь? Особенно если учесть, что в холле административного здания имеется несколько огромных зеркал и есть крошечный шанс встретиться в них глазами с Майком. Если, конечно, он захочет посетить мероприятие. Но надежды я в последнее время жила. Мне не привыкать. На официальном сборе народу оказалось немного. Пришли только те студенты, которые не справились с заданием и теперь ожидали от ректора решения о своей дальнейшей судьбе. Мэт Лоус уже к самому важному вопросу переходить не спешил. Словно в издевку поздравил студентов с окончанием учебы и скорым наступлением каникул. Объявил о том, что многие вольны уже сейчас начать заслуженный отдых и отправляться по домам. А также упомянул о возможности перевода из академии в школу магии для некоторых неуспевающих. А теперь... Я хотел бы поделиться с вами нашей радостью и гордостью. В этом году поставлен новый рекорд по скоростному прохождению итогового задания на четвертых курсах. Шейлана Авиза справилась с поставленной задачей за 10 минут. За спиной ректора от пустого полотна в раме пошло слабое сияние. Сначала краски проявлялись крупными мазками, создавая образ вчерашнего лабиринта, а затем слились в единую живую картину. Черное око в действии. Итоговые срезы четвертых и пятых курсов записывали свои избежания ошибок или обмана, а затем анализировали с личным Эдом Лоусом. Делалось это с умыслом – выявить в студентах нетривиальные способности и по возможности их развить. Тем же, кто был готов покинуть академию после четвертого курса, дипломы выдавались не просто с оценками, но и с пометками ректора. На картине несколько минут я стояла с растерянным видом и шевелила губами. Потом настороженно осмотрелась, но входить в лабиринт не спешила. Лицо стало обиженно расстроенным, словно у ребенка отняли кулек с засахаренными орешками. О, боги, еще и носом хлюпнула. Я закрыла глаза, не желая смотреть на себя со стороны. Студенты шушукались, но прислушиваться к ним не хотелось. Пусть уж поскорее закончится это бессмысленное чествование. Зачем я только сюда пришла? Майка все равно ни в одном зеркале не видно. После удивленных возгласов и одобрительного свиста ректор продолжил свою речь. «Вы все смогли наблюдать неординарный подход к проблеме. Да-да, иной раз решение от обратного гораздо проще, быстрее и эффективнее». «Что там внушал студентам Мэтлоуз, я уже не слушала. Уши заложила. Перед глазами все плыло. В голове стучала единственная мысль». Вот она, ожидаемая подсказка. Решение от обратного. Если я не могу Майка вытащить в этот мир и вызвать на разговор к себе, то решаем проблему от обратного. В небытие могу попасть я. Причем легко и просто. Достаточно спуститься в подземелье, найти ту самую дверь с остальным засовом, о котором рассказывала Даша, а заснуть в проклятой комнате. Дело не хитрое.